Мне ничего не оставалось, как встретиться и поговорить с ним. Он вызывал у меня интерес. Поэтому я согласился по ужин с Хоффой. 19 февраля он чистится. Позже я хотел отказаться от встречи с Хоффой или хотя бы отложить ее, но 13 февраля в моём офисе появился Йосе Чисти. И я пришел к выводу, что такой ход мог возбудить подозрение, поэтому пошел на ужин. В тот же день Хоффа встретился в Вашингтоне с вашим Утром я назвал ему имена четырех свидетелей, которых мы хотели вызвать на первый допрос. В позвонил по номеру телефона, полученному от Хоффы, и встретился с ним на улице 17-й стрит и первый авеню. На последнем следственном разбирательстве агенты ФБР рассказали об этой встрече следующее. Они следили за обоими мужчинами, снимали их камерами, скрытыми в припаркованном грузовике. Чисти передал Хоффу список с четырьмя фамилиями, полученными от меня. Хофф сказал, что троих из них он знает. Затем приехал чифиц. вы отошли Хоффа к себе домой, где мы должны были встретиться за ужином. Чиффис сразу же после встречи доложил Хэппер, затем позвонил ко мне в офис, подтвердив, что передал список. Я ждал его звонка, поэтому пришел на ужин к Чифицу немного позже. Когда я вошел в квартиру, Чифис и Хоффа приветствовали меня. Хоффа крепко пожал мне руку. Он был очень маленького роста. Мы прошли в гостиную. Кроме нас за столом никого не было. Хофа умел быть учтивым и радушным, но в тот вечер он упорно оборонялся. Я не делаю ничего, чего не делают другие. Что они делают мне, то и я им. Тогда мне надо было бы надеть бронежилет, сказал я. Когда после ужина мы стали говорить о работе комиссии Хоффа и Чифи сказали мне, что знают одного из руководителей профсоюзной организации Timsters Union, который должен быть вызван комиссией. Это был один из тех, чьи имена значились в списке. Перед нами нои Чисти для Хоффа. Спустя три дня Хоффа был арестован. Его выследили агенты И нашли у него документы нашей комиссии, те, которые я передал Чиссе для Хоффы. У братьев Кенеди был свой взгляд на борьбу с организованной преступностью. Он отличался от взгляда Эдгара Гувера, который не был сторонником слишком рискованных авантюрных актов. Однако братья Кеннеди стремились борьбой против американского преступного мира добиться политического признания. В этом они не были первыми в истории Соединённых Штатов. Многие до них обещали покончить с организованной преступностью, но придя к власти отступали от своих намерений. Хинтерс и Юнион была самой многочисленной и самой сильной профсоюзной организацией Соединенных Штатов. По одному приказу руководства 2 миллиона водителей могли парализовать хозяйственную жизнь в Соединенных Штатах. Все промышленные сферы зависели от грузового транспорта. Снабжение продовольствием целиком было в руках водителей. Если бы они забастовали, то население не получило бы хлеба. Даса корруптов, овощей, напитков. Угроза забастовки водителей либо действенным и политически опасным оружием. Кроме того, темстерс Сюнион имел значительную финансовую силу. В активе профсоюзного фонда было 1 млрд 300 млн долларов. А позднее эта сумма увеличилась еще на 2 млрд. Джимми Хофф был президентом этой могущественной империи. Он родился 14 февраля 1913 года в штате Индиана. Его отец был шахтёром, и умер, когда Джимми было 7 лет. Мать работала прачкой. После смерти мужа она с четырьмя детьми переселилась в Детройт. Джимми окончил начальную школу. И в 14 лет уже работал рабочим на складах Kroger Фунт Company. Работал хорошо, иначе потерял бы место, но радости от работы не получал. В фирме Крогера с рабочими не церемонились. Хофф стал агитировать, выступить против руководства. А в 1932 году возглавил 175 бастовавших служащих. Они отказались грузить свежую клубнику в рефрижераторы. Фирма оказалась перед выбором: либо допустить порч клубники, либо увеличить зарплату служащим. 19-летний Джимми Хоффа победил. Руководство Kroger Food Company уступило требованиям служащих. Хоффа стал в глазах товарищей героем. А для руководиства фирмы опасным организатором забастовок. При первом же удобном случае его уволили. Для него это увольнение оказалось на руку. Среди рабочих имя Хохы было уже достаточно известно, поэтому он сразу же смог устроиться в Петровский филиал профсоюза водителей грузовиков. Тридцатые годы в истории американского рабочего движения были временем суровой борьбы за права и справедливость. Методы также были американскими, в стиле Дикого Запада. Когда рабочие начали забастовку, предприниматель заплатил нескольким наемным убийцам, чтобы они уладили конфликт. Рабочим ничего не оставалось, как нанять других бандитов для охраны своих прав. Дело дошло до стычек гансийских групп, после которых на месте побоищ иногда оставались лежать трупы. Многие известные главы мафии начинали с участия в подобных бандах. Сначала Джимми Хоффа действительно задором боролся за права рабочих, организовывал забастовки, за что часто карался полицией. Ему... Мой мог Удавалось заставить предпринимателей пойти на уступки. Он добивался более выгодного тарифа заработной платы. Престиж, что им процесный организации Рос. Но слава, могущество, деньги, американская мораль замешана на неписанном законе: бизнес любым путем» сбили его с истинного пути. и он не устоял от искушения легко сколотить состояние. Вслед за своими предшественниками, Хоха предал интересы членов просоюзной организации, которая надо признать, за время его руководства стала одной из самых влиятельных в США. Не избежал он и сотрудничал с мафией, быстро освоил грязные методы организованной преступности. К тому же К махи у него было особое отношение, которое можно было бы назвать родственным. 4 года он жил в Сильвии Пейгана и имел от нее сына. Когда они развелись, она вышла замуж за какого-то рядового мафиоза. Супружество длилось недолго. Сильвия развелась и снова вышла замуж. На этот раз, за главаря Детройтской мафии Френко Капола, одного из самых известных в преступной иерархии. Позднее она выполняла роль посредника между Хоффой и Копола. В 1937 году к Хоффе предоставился исключительный случай укрепить свои позиции. В апреле в Петроте началась забастовка объединённых профсоюзных дорожных рабочих. предпринимателей, как обычно, наняли банду профессиональных головорезов от шими Хофа, став во главе бастующих. Значительную роль в споре могла сыграть мафия. Хоф это, конечно, понимал, и поэтому уговорил Шленка Капола не допустить выступления мафии на стороне предпринимателей. Началась бешеная борьба. Мафия выжидала поскольку сколько знал, что за невмешательство хорошо заплатит. Он не ошибся, Победили рабочие но прежде всего выиграл крыхофа.